«Поднять надо в мужике человеческое достоинство, чтобы он распрямился и научился уважать себя. Без этого нас будут немцы бить и выбьют всех, как народ неполноценный». «Эх, г р и г о р и ч г р и г о р и ч будет нам о чем поговорить? Чую, будет. Да ты, гляжу, что-то вроде не в духе. Что так, а да вот то вот девицу-то из усницы я вроде бы угадываю». «Мне довелось бывать там. Тесен мир!» «Давай-ка, Григорьич, зайдем еще в нашу кузницу. И на сегодня, пожалуй, хватит. Я займусь делами, а ты возьми у приказчика все земельные бумаги и познакомься с ними. Грани полей, где, конечно, можно проехать, мы осмотрим на той неделе». Кузница стояла рядом с машинным сараем на одной линии с ним, по о п у ш к и молодого засеребренного изморозью ельника. Большая с т в о р ч а т а я дверью была полуоткрыта, и в притвор ее еще издали пахнула кислым теплом железной окалины и раздутого горна. В кузнице работали в три молота, пара двуручных кулаков мяла что-то мягкое, но неподатливое, а один, какой полегче ручник, выколачивал звонкую россыпь. в вот о т играючи машут, — позавидовал с е м ё н Под тяжкими ударами кулаков, казалось, проседала сама наковальня, отзываясь низким утробным гудением. А легкий ручник выхаживал свое, высоко и как бы подпевался к тугим всплескам молотов, качался на их широкой волне, сшивая все звуки в одну сильную чугунную октаву. «Лущат с тягой», — отметил с е м ё н Без доводки. Видать, кладут сразу, набело. Ловко, ловко. От знакомых запахов угля и железа, от ладного перестука молотов у Семена заныло на сердце. И он опять подумал, что будет здесь тосковать. В кузнице работало четверо. Кузнец, два молотобойца и чумазый подросток качал мехи, у с п е в а е щ и е жевать хлеб. Старший коваль, с в и с т ы м и усами, широкий в груди мужик, короткими, но сильными руками без видимого напряжения д е р ж а в в плещах на весу длинную железную полосу и ударами ручника намечал н а п а р н и к о м куда опускать очередной удар. Он был в одной холстинной рубахе, взмокшей на лопатках, без шапки, а седые неровные волосы, сухие от пыли и жару, на лбу были схвачены тонким ремешком. о ж а н ы й фартук его остро секли искры и г о р я ч и е ж е л е з н ы е осыпь, к о т о р ы е из-под кулаков больше всего летела в его сторону. Он прочно стоял на своих к р я ж е с т ы х ногах, будто врос в земляной пол, и плотно сбитый коренастый был как бы сродни ошинованной колоде и привинченной к ней на ковальне. Молотобойцы, молодые парни, оба в овчинных безрукавках, на голом теле, с толком попеременно махали полупудовыми кувалдами, сужая и вытягивая железную полосу для санного полоза. У одного на голове была войлочная шляпа-шпилек с рваным верхом, другой в шапке с завязанными наушниками. Должно быть глох и в е р е к с я от звона. Кузнецы увидели вошедших управляющего и незнакомого с ним человека, но даже не повели глазом, выхаживая р а с к а л е н н ы е до бела железо. «Гуляй с выходкой!» — командовал Усатый и пристукивал молотком. «Клади плотней!» «Так и так!» — звенел его ручник. Один раз по наковальне, другой по полосе. Вперемешку глухо и звонко. А след в след бухали кувалды, положенные со всего плеча. Усатый подправил в горние угли, А молотобойцы подняли и уложили полосу изгибом в раздутые, кипевшие белым огнем пламя. Повесив клюку на стенку печи, усатый ополоснул руки в колоде и, вытерев их, а штаны под фартуком, поздоровался с гостями. Молотобойцы сели на высокий верстак и, болтая ногами, будто и не устали совсем, собрались закурить, но медлили. А с е м ё н знал, что они таили, Дрожащую слабость в руках, от которой гудом гудели, как наковальня, спина, плечи и руки. У кузнеца мясистое задубевшее лицо, изъязвленное кузнечной пылью и гарью, и под усами неожиданно белый слиток зубов.